Глава 19. Стена из кирпича сохла долго, но горячий ветер Сахары весьма сильно нам в этом помогал. К тому же торопиться было некуда. Я хотел сначала хорошо подготовиться, а для этого решил попробовать задействовать ювелирную мастерскую Непсения, поручив не совсем типичную для них работу. Попросив сделать мне матрицы для заливки бронзовых прутов, я уже знаю, как можно было добиться лучшего качества расплава металла добавил свинец в имеющийся состав и получил на выходе крепкий бронзовый прут, из которого, нагревая, отковал кошку с двумя крюками на концах. Сделав еще один такой же, не не помог мне скрепить их между собой. И вот уже готовая кошка с привязанной к ней веревкой оказалась у меня в руках, привлекая всеобщее внимание своим необычным видом. Вспомнив еще, как сработала ткань на лопастях весел, я на всякий случай обмотал и тут крючей, тряпками. Затем, подойдя к сооруженной по моей просьбе шестиметровой стене, одним броском закинул кошку наверх. Закрепившись двумя зубьями, она визуально сидела крепко. На всякий случай я силой подергал веревку, затем повис на ней всей своей массой, после чего попросил еще пару человек присоединиться ко мне, убедившись, что толстые крючья не разгибаются, и я не упаду, когда буду взбираться наверх. Удостоверившись таким образом в надежности приспособления, Я, используя узлы, навязанные на веревке, на равном расстоянии между собой, быстро забрался наверх. На все у меня ушло меньше пяти минут. «Что скажешь, Хоппи?» — спросил я, перегнувшись через зубец стены. «Мой царь, если у нас будут десять таких, то, потренировавшись, мы ночью можем попробовать захватить ворота». Он сразу понял, что я задумал. «К тому же они не так заметны, как лестницы. Раз кошка вышла отличная...» «Поручу тогда не Непсению сделать еще несколько про запас. А пока пусть все потренируются забираться по ней на стену». Правда, тут же выявилась проблема. Забираться с болтающимся мечом на боку оказалось сложно. Щиты и копья вообще нельзя было брать с собой. Их можно поднять, конечно, позже, но это уже должна делать вторая волна. Первая должна была убить всех часовых и дать время остальным подняться на стену. «Надо сделать крепление на спине для меча и щита», тут же предложил я. И когда на коленке сделали ремни, чтобы закрепить ножны вдоль спины, так, чтобы рукоять выглядывала из-за плеча и оружие можно было быстро выхватить, первое же восхождение подтвердило мою правоту. Так было много лучше. Да я и сам попробовал залезть с ним, убедившись, что так и правда безопаснее, и ничего за стену не цепляется и не стучит. «Перед атакой нужно будет сделать всем такие ремни для крепления ножен на спине», — заключил я. «Потом придумаем, как крепить щиты» я повернулся к своему Центуриону. «Тренируйтесь, особенно ночью». «Да, мой царь», — склонил он голову. «Буду пробовать различные варианты. Но пока мне видится так. Поднимаются первые десять человек, очищают участок стены от часовых. Следом поднимается вторая волна. Она берет щиты и копья. Затем уже начинают лезть остальные». «Пробуй», — согласился я. «Все равно только в бою рано или поздно поймем, что будет лучше». Хоппи склонился и пошел отдавать распоряжение. А я отправился думать над еще одной проблемой, которая тут нарисовалась. Я и еще несколько воинов из моей сотни были крепкими и легко залезали на стены с помощью веревки. Остальные оказались, мягко говоря, дрящеватыми, несмотря на хорошее владение оружием. А это значило, что свою сотню придется теперь дополнительно тренировать, чтобы они стали сильнее и ловчее. А для этого нужно придумать комплекс упражнений. Сам я, несмотря на утренние и вечерние занятия с воинами, все равно еще успевал немного побегать, поджиматься и покачать пресс. Так что и им, скорее всего, предстоит нечто подобное. «Мой царь!» Меня перехватил один из возниц неба. «Срочное донесение!» «Слушаю». Я показал ему жестом, чтобы не спрыгивал с колесницы, а говорил так. «Господин Менхиперрисенеб просит прибыть к вам к нему лично!» смутился тот. Моя охрана тут же напряглась, но просто проигнорировать послание от Перлисе неба было нельзя, так что я приказал обеспечить мне сопровождение из десяти повозок, и только когда все было готово, встал на свою колесницу, управляемую Миримаатом. «Веди», — обратился я к Гансу. Мы отправились какими-то дальними тропами, где колесницам было неудобно ехать из-за большого количества камней и неровностей, но вскоре добрались до нужного места, где находились три колесницы, сам Менхиперисенеб и сидящий на простой повозке по виду крестьянин. Когда мы подъехали ближе, тот увидел меня и упал на землю. «Мой царь!» «Что такого срочного произошло?» — поинтересовался я у главы разведки. Он показал на лежащего на земле. «Говорит, что он от влиятельных семей города», — ответил Менхиперисенеб. «Я его предупредил, что если соврет и царь просто так сюда приедет, его разрубят на куски и скормят крокодилом». «Похоже, он не испугался твоей угрозы», хмыкнул я и обратился к лежащим на земле. «Говори». Тот поднял голову и, испуганно косясь на многочисленных воинов кругом, не сильно дружелюбно к нему настроенных, сказал. «Великий царь всего Египта, семьи города Солеб взывают к твоей мудрости и милосердию». «Чего они хотят?» «Жизни», — кратко ответил он. «Себе и своим семьям». И что они предлагают? – заинтересовался я. Открыть ворота славному войску царя, – тихо ответил тот. Но и благодарность царя, когда город падет. Сколько они хотят? Они видели, что царь весьма щедро раздает золотые круглиши. Тут он провел языком по щеке и изо рта достал одну нашу золотую монету, удивив меня тем, что она вообще к нему попала. Я кивнул. Это и правда моя монета. Десять тысяч таких кругляшей и главы семейств покажут все тайники в городе, еще тише сказал он, снова прячем монету в рот. Судя по тому, сколько золота мы нашли на острове и на перевалочном пункте, десять тысяч монет будет пустяком по сравнению с тем, что есть в таком большом городе, задумался я, принимая решение. Да и захват его без особых потерь в моих интересах. Хорошо, я согласен, обратился я к нему. Что предлагают твои господа? «Если великий царь согласен, я передам его ответ им. И завтра мы встретимся там же, где меня перехватили доблестные воины твоего величества». «Отпустите его», — приказал я. И воины отошли от повозки. Когда тот отъехал на почтительное расстояние, Менхиперрисе Неб меня тихо спросил. «Мой царь, но десять тысяч шитит», — удивленно спросил меня он. «Это не слишком много?» «Помнишь, что поселение, где ты проиграл мне спор?» Я повернулся к нему, на что не обскривился и кивнул, ведь я до сих пор не озвучил, чего хочу от него за проигрыш. «Если там мы взяли десять сундуков, то сколько его будет в городе, в который его привозили?» — задачил я его вопросом. не обзадумался. «Завтра пусть тут ждут посланца от семей. Я прибуду на переговоры лично», — предупредил его я, пока он молчал. «Конечно, мой царь» все будет исполнено. Вышел он из задумчивости и склонил голову. Следующим утром и правда появились два человека на условленном месте. И когда прибыл я, вторым оказался богато одетый керминец. К полному моему удивлению, он был не африканской внешности, какую я привык видеть у нубийцев, а похожий больше на египтян, только с терракотовым цветом кожи и чуть вьющимися волосами, признаком долгого смешивания разных рас. Он и его слуга упали на землю, когда я сошел с колесницы. Поднимитесь на ноги, разрешил я, и давайте пройдемся. Охрана отошла от нас на небольшое расстояние, а я держался так, чтобы он не успел выхватить кинжал, если тот у него был, конечно. Береженного, как говорится, Бог бережет, а в моем случае, видимо, боги. Говори. Его Величество, как уже сказал мой слуга, начал торопливо он. Мы готовы открыть ворота перед твоим войском в обмен на твою гарантию нашей неприкосновенности и небольшой благодарности. Твои монеты весьма удобны для перевозки. Мы хотим осесть с ними в Нижней Нубии. Сколько вас? Четыре семьи. Вместе со слугами и рабами 800 человек», — быстро ответил он. «А в городе сколько жителей?» «Больше двадцати пяти тысяч, твое величество, не считая рабов». «Как вы хотите выйти из города, чтобы не пострадать при штурме?» «Мы со своими слугами и воинами...» Забаррикадируемся во дворце. Его Величеству нужно только приказать своим воинам не атаковать его. Тут я понял, что он явно готовился к нашей встрече, поскольку у него на все был ответ. То есть он с кем-то это уже заранее продумал и согласовал. Хорошо, я согласен, ответил я. После захвата города я заплачу вам и позволю без препятствий уйти, куда вы хотите. Вот мое слово. Я протянул руку. Он сначала не понимал, что нужно делать но я взял его ладонь в свою, и мы скрепили договор. «Остался последний вопрос. Когда?» — спросил я его. «Через три дня, мой царь». Он льстиво мне улыбнулся. «Будет праздник, и мы подольем воинам побольше вина в кубке». «Отлично. Если будут другие уточнения, их уже можешь обсудить с и небом». Я показал рукой на главу разведки. «Моего присутствия на переговорах больше не требуется». «Слушаюсь моего царя», — низко поклонился он. «Когда он вместе со слугой уехали, я подозвал к себе неба. Предупреди наемников-работорговцев, что в город они ступят только после нас», — дал я ему поручение. «Будут те, кого они не посмеют тронуть. Сейчас же отправлю к ним гонца, мой царь», — склонил он голову. Вечером пришел ответ от главы наемников, что об этом не было ему приказов от работодателей. Был прямой приказ грести в рабство всех. «Позови мне Хорим Хеба, приказал я и и Небу, охренев от подобной дерзости. Когда легат второго легиона прибыл, я его попросил. «Возьми легион, окружи лагерь работорговцев, и если будут сопротивляться, убей их всех», — приказал я. Мне было нисколько не жаль, поскольку их чересчур жестокие методы работы не вызывали у меня понимания. Я лишь терпел их из-за заключенного договора. «А если не будут сопротивляться, мой царь?» — лаконично спросил меня Хорим Хеб. «Тогда главу наемников и его помощников скорми крокодилом. Может быть, тогда следующие глава станет немного умнее», — решил я. «Слушаюсь, мой царь», — склонился он и ушел. Вернулся он на удивление быстро и доложил. «Мой царь, не пришлось ничего делать. Когда я прибыл к ним с легионерами, они сами убили главаря и его помощников». А их новый предводитель заверил меня, что выполнит все, что скажет благородный и милосердный царь Менхиперра. О, видишь? А вы все говорили, что наемники тупые. Удивился я такому внезапному исходу дела. Позови мне на ужин нового главу. Хочу с ним лично познакомиться. Удивить меня можно нечасто, но ему это удалось сделать. К моему ужину, который обычно происходил только в тесном кругу с начальниками и Бенермерутом присоединился высокий и широкоплечий нубийский воин, явно стесняющийся подобной представительной компании. Его, правда, для этой встречи помыли и почистили, выдав свежее облачение, чтобы не сильно смущать благородных людей своим видом, но все равно было видно, что ему неловко рядом с нами. Вы начальники, конечно, удивились такой моей прихоти, но помалкивали. «Как тебя зовут, воин?» Когда он поднялся с земли, я показал сесть прямо напротив меня. Смущаясь и не зная, куда деть руки, он осторожно опустился на складной стул. Меримат, поухаживай за нашим гостем. Не видишь, он смущен?» И лишь взглядом проследил, как лицо молодого человека перекосило от презрения и злости. Но я именно поэтому и приказал сделать это ему. Его гордость в последнее время и пренебрежение к простым воинам были мне непонятны. Конечно, брататься с простыми легионерами не стоило, все же разница в сословиях была гигантской. Но спокойное и ровное поведение как минимум лучше того, что он демонстрировал последнее время. К тому же злость за то, что они с Бенирмирутом мне ничего не сказали о прошлом посещении царем Менхиперра, Каср и Брима, все еще присутствовала. Так что я решил его немного проучить, раз выпала такая возможность. Меримаад? Я повернулся со спокойным лицом к парню. Слушаюсь, мой царь. Он нехотя поднялся, кое-как нарезал мясо, налил вино к тому же еще и расплескав его. Я потянулся и взял это все себе. «Заново!» — приказал я. Все военачальники притихли, поняв, что это очередной мой какой-то загон. А глава работорговцев так и вообще был ни жив, ни мертв, едва дыша. Меримат, поняв, что так можно нарваться на крупные неприятности, в этот раз нарезал хорошо. На блюдо добавил бобов и зелени, а также аккуратно налил вина. «Благодарю тебя, Меримат, поблагодарил я парня и тот поспешил быстрее занять свое место, весь пыша недовольством и злобой. «Как тебя зовут, воин?» обратился я к нубицу повторно. Он попытался упасть на землю, но я сказал, что он гость за ужином, так что ему позволены некие вольности. Он может есть и говорить в моем присутствии, а на полу это будет все делать крайне затруднительно. «Нейси, твое величество!» прошептал он. «Угощайся! Бобы у Бенир обычно получаются превосходно, Я сам зачерпнул ложкой часть варева и помог себе лепешкой. Наемник, все еще боясь меня, стал тоже есть, но маленькими порциями. «Запивай вином, хоть и изрядная дрянь, но лучше все равно нет, вздохнул я. Он тут же сделал маленький осторожный глоток. В общем, я хотел тебе сказать, Неси, что договоренности с твоими работодателями, конечно, важны, но они там, а мы с тобой здесь. «Я уверен, что сейчас и дальше будут возникать разного рода исключения из правил, о которых вовсе не обязательно говорить им. Я понятно объясняю?» Воин так яростно затряс головой, что я побоялся, что она у него отвалится. «Царь Хиперра, я готов к полному сотрудничеству с твоим величеством и хочу наладить наше взаимодействие так, чтобы было удобно нам обоим». «Да?» Я стал убеждаться, что он убийцы, правда, умен, Несмотря на то, чем занимался. Тогда что ты скажешь, если я попрошу не убивать на глазах людей и родственников? Если те не сопротивляются, просто везите всех в Фивы, а дальше пусть ваши работодатели сами с ними разбираются. Ведь ты сам сказал, что нужно вести всех. Твое Величество, всех, кроме бесполезных, уточнил он. Поэтому я могу пойти навстречу пожеланию Твоего Величества, но тогда недолго пробуду главой наемников? Мне бы не хотелось договариваться с новым главой, который, возможно, будет не столь понимающим, как ты. Тут я помахал рукой, и Беннир молча поставил на стол кожаный кошелек, звякнувший внутри металлом. Затем еще один и еще. Я под внимательным взглядом на убийца развязал первый, и золото сразу стало ярко блестеть, несмотря на вечер и темноту. Но мой шатер всегда освещался десятками масляных ламп. «Подумай». «Может быть, поговори с теми, кого еще уважают внутри вашего отряда?» И одним движением пододвинул кошельки ближе к нему. «Я думаю, вы вместе сможете найти решение, которое не расстроит ни одну из сторон». Неся сглотнул ком в горле, и когда я показал, что он может все забрать себе, воин сгреб кошельки и поднялся из-за стола, понимая, что это все, зачем его позвали на этот ужин, чем снова удивил меня своей догадливостью и умом. Я отпустил его, и когда наемник, низко поклонившись, ушел, спокойно обратился к Беннир Меруту. «Присмотрите за ним вместе с Хопи. Он кажется мне весьма перспективным». «Слушаюсь, мой царь», — тут же склонился воспитатель. После ухода на убийца начальники явно расслабились. Атмосфера снова стала комфортной, кроме дующегося на меня Меримаата. «Меримаат, ты сын Визиря?» — неожиданно сказал Минмус, смотря на него. Царь дал тебе сейчас такой отличный урок, который в будущем, возможно, спасет тебе, если не жизнь, то репутацию. А ты, вместо того, чтобы его благодарить, ведешь себя крайне неподобающим образом. Оставь его, Минмас. Я хмыкнул и положил руку на предплечье военачальника, видя, как Миримат отвернулся и от него тоже. Молодость и ошибки. Военачальники как-то странно переглянулись, и мы продолжили трапезу, спокойно обсуждая события дня. Они рассказывали, чем занимались и что происходило в зоне их ответственности. Я слушал и уточнял подробности. В общем, кроме встречи с главой работорговцев, обычное вечернее совещание в милой и приятной обстановке.